Глава 75. 2 дня Ник Ламберт привыкал к своей новой камере, которая выгодно отличалась от его предыдущей тесной норы. Здесь были душевая кабина и изолированный туалет. Наличие зубной щетки и бритвы позволило Нику снова ощутить себя человеком. Вот только зеркало ему не предоставили. и приходилось бриться на ощупь. Ещё одним важным обстоятельством, изменившим жизнь в заточении, оказалась возможность совершать прогулки в крохотном дворике, ограждённом высокими стенами. Сверху было ничем не прикрытое небо с низкими тучами, из которых постоянно моросил мелкий дождь или тонкая водяная взвесь. Интересно, бывает ли здесь солнце, размышлял Ник. Он вспомнил день прибытия на эту планету. И тогда тоже шёл дождь. Но утро третьего дня пребывания в новых апартаментах он вышел во дворик подышать после завтрака и подумал, что неплохо бы на воздухе делать гимнастику. Да, я буду делать упражнения, сказал себе Ник и решил, что ему ещё следует почаще разговаривать вслух, а то так недолго сойти с ума. Или наоборот не стоит, засомневался он. Ведь как раз сумасшедшие и разговаривают сами с собой. Ник не успел еще прийти ни к какому выводу, когда за его спиной кто-то откашлялся. Ник обернулся и с удивлением уставился на незнакомого человека. «Ми, мистер Ламберт», слегка заикаясь от волнения, спросил незнакомец. «Да», — сказал Ник, — «остался только я, остальные уже ушли». Он и сам не знал, зачем сделал это шутовское дополнение. Однако на неожиданного визитёра шутка поизвела в впечатлении. Он резко втянул воздух и прислонился к стене. Вам плохо, спросил Ник. Нет-нет, всё в порядке, замотал головой незнакомец. Очень приятно, давайте познакомимся. Он протянул руку, но как показалось Нику, куда-то в сторону. Эй, я здесь, на всякий случай предупредил Ник и пожал руку этому странному гостю. Я доктор Прелис. Я слежу за вами ежедневно и назначаю вам необходимое лечение. А чем я болен, док? интересовался Ник, одновременно разглядывая подрагивающее от напряжения лицо. У вас, э-э, распространённая в наших краях болезнь, и он не успел договорить, поскольку в этот момент из покоев Ника донёсся прерывистый сигнал зуммера. О, прошу прощения, меня зовут, с нескрываемым облегчением сообщил доктор И выскочила из дворика в камеру, а затем некус слышал, как хлопнула внешняя дверь. Спустя несколько минут, выполнивший первичный контакт сотрудник уже предстал перед настоящим доктором Прэллисом. Двое охранников с автоматами, ассистент шишел, и сам доктор вопросительно уставились на вошедшего. "И «Ну но и какие ощущения кнут?" спросил Прэллис. "О, это было ужасно, сэр. Почему же так ужасно?" Я наблюдал за вашим разговором и не заметил с его стороны никаких попыток умертвить тебя. Внешне, да, сэр. Но я ощущал что-то. Это трудно объяснить, но что-то я точно ощущал. Может быть, ты видел мышей?» – подсказал доктор. «Мышей?» – подобный вопрос сбил кнута с толку, однако затем он все же отрицательно покачал головой. Прелест недовольно посопел и бросил взгляд на монитор. Узник ходил во дворе по кругу. Причем двигался по часовой стрелке. Зачем он это делал, доктор не знал, но очень хотел выяснить. Наконец, приняв решение, он поднялся. «Я должен идти к нему сам», — объявил Прелис. «Я не пущу вас, сэр!» — воскликнул ассистент и бросился к столу босса. «Лучше пойду я, сэр!» «Дайте мне только защитный костюм», — добавил он уже тише. «И роту солдат», — предложил доктор. «Нет, Шишел». Ты не лидер, а потом в камеру спущусь я сам. Возьмите хотя бы пистолет, царь. Не выдержил один из охранников. Не нужно, ребята, я справлюсь. И потом экипаж судна, на котором доставили это существо, остался цел. Но штурман и капитан, сер, их состояние. Помолчите, Шишел. Я решился. Принесите ко мне лучше ящик с психоформами. Я возьму их с собой и понаблюдаю, как они ведут себя в условиях, породивших их среды. Ассистент не пошевелился, зачарованно глядя на своего босса. Поскорее, шипшил, у нас очень мало времени. Ассистент умчался, а лаборант Кнут стал есть конфеты, доставая их из кармана и поглощая с фантастическим упрямством, будто от этого зависела его дальнейшая жизнь. Прекратите, Кнут, это выглядит отвратительно. Проснитесь, доктор. Кнут спрятал фантики в кулаке и присел на узкий стул. Его слегка занобило. Наконец явился Шишел. Словно драгоценный груз, он держал перед собой чёрный ящик и шёл, не сводя с него остекленевшего взгляда. "Можете отпускать, Шишел. Я держу его крепко", сказал Прэллис, и ассистент неохотя выпустил из рук свою ношу. Доктор отодвинул небольшую заслонку и стал наблюдать психоформы через стеклянное окошко. Существа чувствовали себя хорошо. Они ели из кормушки, пили из паилки и время от времени затевали небольшие драки. А еще много и с удовольствием занимались сексом. Проверяя свои потаенные сомнения, Прелес приоткрыл крышку и потянул носом. Вонь была ужасающая, и это поразило Прелеса больше всего. Психоформы воняли, а стало быть... оказались чрезвычайно близкими к их природным прототипам. Отправляясь на встречу с чужеродным варваром, доктор Прелес решил заодно проинспектировать исследовательские процессы, запущенные им ранее. Для этого он сделал крюк по коридорам своего института, чтобы попасть в главную галерею. Угрюмые часовые кивали доктору Прелесу, и он улыбался им в ответ. Поскольку не хотел, чтобы янычары думали о нём плохо. В галерее, как всегда, происходило великое переселение народов. С пачками тестов и недостающими датчиками бегали вечно не успевающие к сроку лаборанты. Монтажники везли тележки с оборудованием, санитары выносили накрытые простынями тела. Не всегда эксперименты проходили гладко. Одним словом, все в машине Флойда Преллиса двигалось и вращалось, а значит, его психические модели работали и утверждались. «Как дела?» – спросил Флойд, заглянув в бокс номер восемь. «Отлично, сэр. Вторая серия опытов подтвердила наше предположение. А я вот психоформы несу в ящике. Да вы что, замерли пораженные сотрудники?» «Ну ладно, я пойду. Занимайтесь». После восьмого бокса Фloyd заглянул в двенадцатый. На вопрос, как дела, ему ответили плохо. Ну и этот ответ доктор едва расслышал. Под опытный кричал от боли и бился в судорогах. Ничего, сказал себе Прэллис, поспешно покидая двенадцатый бокс. В нашей работе случается всякое. Чтобы поднять настроение, он вошёл в бокс 34 бис, где находился главный брошюровочный пункт. Именно здесь теории доктора Преллиса обретали материальную жизнь, рождаясь в виде тонких брошюрок с инструкциями по ведению в бюро, правилами ведения допросов и наставлениями для молодых солдат. Над дверями 34 бис висел транспарант: Уральская армия непобедима. Внутри помещения все стены были заклеены другими образчиками пропаганды. действия которых моделировалось и проверялось с помощью теории доктора Преллиса. Сотрудники брошюровочного пункта заметили своего босса и неформально приветствовали его, помахав недоеденными бутербродами. И доктор улыбнулся им в ответ, хотя не переносил бутербродов, считая их одним из признаков падения древнеуральской цивилизации под действием экспансии юнчар. Перекинувшись парой слов с пропагандистской командой и сообщив, что несёт в ящике психоформы, Прелис покинул 34-бис и спустился на один этаж. Спустя несколько минут он в сопровождении двух автоматчиков достиг двери, за которой обитал варвар Ник Ламберт, которого доктор справедливо подозревал в преступных манипуляциях прикладными градиентами пространства. Собравшись силами, доктор кивнул в наблюдательной телекамере, и дверь в камеру открылась. Прелис крепче прижал к себе ящик с психоформами и бесстрашно шагнул внутрь.